Мистер Брас из-под тишка щекочет себе нос пером и устремляет на Кита слезящиеся глаза. Кит думает. Недаром говорят, что наружность обманчива. Кому же это и отнести, как не к Самсону Брасу? «Человеку», — продолжает Самсон, — «человеку, который ухитряется потерять за одно утро сорок семь фунтов десять шиллингов»,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 Радость. Кит, умиленный столь поучительной беседой, чувствует, что готов подписаться под каждым словом мистера Брасса, и ему тоже хочется высказать что-нибудь эткое. Но тут на улице появляется мистер Гарленд. Мистер Самсон Брасс угодливо подсаживает старичка в фаэтон, пони встряхивает несколько раз головой. Стоит минуты три-четыре в полной неподвижности, словно ноги у него приросли к земле, и он решил никуда отсюда не двигаться, здесь жить и здесь умереть. Потом вдруг без всякого предупреждения берет с места и несется по улице со скоростью двенадцати миль в час. Тогда Самсон и его сестрица, уже давно выглядывающие из-за двери, обмениваются улыбкой, странной и не слишком приятной улыбкой, и присоединяются к мистеру Свивелеру, который в их отсутствие услаждал себя разнообразными упражнениями и теперь сидит за столом весь потный, красный, старательно выскабливая на бумаге, сломанным перочинным ножом, несуществующую кляксу. Когда же Кит приходил один пешком, Самсон Брас всякий раз вспоминал о важных делах, требующих отправки мистера Свивеллера, если не на Пик рай, то в какое-нибудь другое, не менее отдаленное место, откуда тот мог вернуться часа через два, через три, а то и позже, ибо, по чести говоря, этот джентльмен не считал нужным спешить в таких случаях и затягивал свои поездки до пределов возможного. Вслед за мистером Свивеллером Исчезала и мисс Салли. Тогда мистер Брас открывал настежь дверь конторы и принимался беззаботно напевать все тот же мотивчик и улыбаться ангельской улыбкой. Лишь только кит сходил вниз, его подманивали к столу, услаждали приятной поучительной беседой, иной раз даже просили побыть в конторе минутку, пока мистер Брас сбегает через улицу, а потом одаривали полукроны или кроны, как придется. Это повторялось довольно часто, и Кит, не сомневаясь, что деньги идут от одинокого джентльмена, который в свое время весьма щедро вознаградил миссис Снабблс за ее труды, восхищался добротой своего покровителя и покупал дешевые гостинцы матери Джейкобу, малышу, а также и Барбаре. И каждый божий день тот или другой из них уже обязательно получал от него в подарок какой-нибудь пустячок. Пока все вышеописанные события и дела происходили в стенах и за стенами конторы Самсона Брасса, Ричард Свивелер, которому теперь частенько случалось корпеть за своим столом в полном одиночестве, томился скукой, не зная, как ему убить время. Для того, чтобы сохранить жизнерадостность и умственные способности, он обзавелся доской и колодой карт и стал играть в крибидж с болваном, причем ставки у них были по двадцать, тридцать и даже по пятьдесят тысяч фунтов, не говоря уже о рискованных пари, которые заключались на довольно солидные суммы. Так как игра обычно велась в полной тишине, несмотря... На ее широкий размах мистеру Свивелеру начало почему-то казаться, будто в те вечера, когда мистера и мисс Брас не бывало дома, а они теперь часто уходили куда-то, за дверью в контору слышатся не то сопенье, не то фырканье, и после недолгих размышлений он решил, что в этом, скорее всего, повинна маленькая служанка, которая вечно страдала насморком, простужаясь в холодной кухне. Однажды вечером мистер Свивеллер пригляделся попристальнее и в самом деле увидел чей-то глаз, поблескивавший и мерцавший в замочной скважине. Убедившись в правильности своих догадок, он тихонько подкрался к двери и сцапал девочку, прежде чем она успела заметить его приближение. — Ой! — «Я ничего дурного не делаю, честное слово не делаю», — закричала маленькая служанка, отбиваясь от него с такой силой, какая была бы в пору только большой служанке. «Мне скучно на кухне. Вы нажалуетесь на меня, хозяйки? Не надо, пожалуйста. Не надо. Нажалуюсь», — сказал Дик. «Ты что же, развлекаешься таким образом, ищешь общество?» «Да-да, честное слово», — ответила она. И давно ты это свой глаз проветриваешь? С тех пор, как вы стали играть в карты еще раньше? Смутные воспоминания о довольно-таки фантастических пантомимах, которые освежали его в перерывах между трудами и, следовательно, проходили на всем виду у маленькой служанки, несколько огорчили мистера Свивеллера, но ненадолго — ибо он не принимал таких вещей близко к сердцу. — Ну что ж, входи, — сказал Ричард после минутного раздумья, — садись. Буду учить тебя играть в крибидж. Ой, что вы, разве можно? — вскричала маленькая служанка. — Мисс Салли меня убьет, если узнает, что я была наверху. — А очаг на кухне горит? — спросил Дик. — Самую чуточку, — ответила она. —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 — сказал Ричард, ставя тарелку на стол. — Первым делом управься с этим, а что будет дальше, увидишь. Маленькая служанка не заставила себя упрашивать и мигом очистила тарелку. — Теперь, — продолжал Дик, подставляя ей кружку, — приложись вот к этому. Но только умеряй свой порыв. Тут нужна привычка.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 А чтобы было веселее и больше похоже на делешную игру, я буду звать тебя Маркизой, поняла?» Маленькая служанка молча кивнула. «Итак, Маркиза, — сказал мистер Свивелер, валяйте. Маркиза крепко зажала карты в обеих руках, соображая, с какой пойти, а мистер Свивелер, напустив на себя непринужденно светский вид, соответствующий обществу, в котором он находился, —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 добавив напоследок маркиза, что жизнь наша потолка быстрее. Пусть мчится, мэм, мчится она, покуда невинная фея вином угощает меня. Маркиза, ваше здоровье! Надеюсь, вы меня извините, что я не снимаю шляп, но ваш дворец малость сыроват, а мраморные полы у вас, если дозволено так выразиться, склизки. Оберегая себя от этого последнего неудобства, мистер Свивелер уже давно сидел, задрав ноги на решетку очага, в каковом положении он и приносил свои извинения маркизе и медленно допивал последние капли нектара. Итак, барон Самсона Брасо и его прелестная сестра в храме Мус. Громовым голосом произнес мистер Свивеллер, тяжело опершись левой рукой на стол и подняв правую ногу, как это принято умело драматических разбойников. Маркиза кивнула. «Ха — Ха! — воскликнул мистер Свивеллер, грозно насупив брови. — Прекрасно! Маркиза! — Впрочем, нет. — Эй, там, подать вина! Эти театральные выкрики сопровождались соответствующей пантомимой. Он подал сам себе кубок раболепно, принял его надменно, осушил до дна жадно и причмокнул губами, что есть силы. Маленькая служанка, которая в противоположность мистеру Свивелеру не могла похвалиться дотошным знанием сценических условностей, ибо она не только не была ни на одном представлении, но даже не могла судить о них с чужих слов, если не считать отрывочных сведений, подслушанных ею у дверных щелей и в других запретных местах, порядком струхнула при виде такого лицедейства и столь откровенно выразила свой испуг, что мистер Свивелер счел нужным сменить разбойничьи повадки на более скромные под стать нашей обыденной жизни». — А часто они удаляются в храм славы и оставляют вас одну. — Еще как часто, — ответила маленькая служанка. — Мисс Салли, она гулящая. — Что? — удивился Дик. — Она гулящая, — повторила маркиза. После минутного раздумья мистер Свивелер.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 — Значит, мистер Брас тоже гулящий? — спросил Дик. — Ну, да мисс Салли ему далеко, — ответила маленькая служанка, замотав головой. — Какое там? Он без нее шагу не ступит. — Да? Вот как? — сказал Дик. — Он у мисс Салли по струнке ходит. Чуть что, так к ней за советом. А уж достается ему от нее. Ух, вы бы знали!